Глава шестая. Постоялец. Я проснулся от громкого голоса и долго вспоминал, кому он принадлежит. Пока я это делал, голос кого-то смешивал с грязью. Очень скоро я понял, что именно меня. Считаешь, это нормально оставить тут жить этого бомжа? Кто тебе сказал, что он будет жить? А то я дура, а то нет. Нет, Никуся, я пока в своем уме. Мужик пришел, пожрал, помылся, носки постирал, но батарею повесил и задрых. Все гости так делают, разве нет? Мою нику я вспомнил сразу, а вот имя ее скандальной соседки с ПМС всплыло не сразу. Поверь, носки до стирки были катастрофой. Я верю, но у меня тут не ночлежка и не прачечная. Прави хоть немного сочувствия, у него деньги украли, сам синяком, работы никто нормально не даст. Продолжала защищать меня Ника. Может, ему и не надо нормальную? Обойдется любой. Ты его совсем не знаешь. А ты знаешь. И не говори, что вы общались в игре. Это полная херня. Может быть. Но он точно не вор и не маньяк. Я хочу помочь другу. Что здесь ужасного? То, что я не хочу никому помогать. Даже своим друзьям. Спасла уже одного мудака. До сих пор панические атаки от воспоминаний. Нет у тебя никаких атак. Да и слава богу, мужиков мне в доме тоже не надо. Месяц назад тебя не смущал мужик в этом доме, ведь он ночевал в твоей спальне. Тебя жаба давит, что ли, Маш? О, и я вспомнил имя жабы благодаря Нике. Маша, потихоньку я также вспомнил, что вчера прилег с игрушкой и мир померк. Ну да, такое себе оторбился в гостях у девочек. Странно, что меня никто не растолкал и не выкинул на улицу. Мышка хорошая. Встав с постели, я решил пойти на кухню и разрешить конфликт. "Привет, девчонки", поздоровался я. "Простите, что подслушал, но это неизбежно, если некто орёт на весь дом", проворчала Ника. Не встречал я людей, которые шепчут, если в их доме ночует какой-то бомж. Маша собиралась продолжить меня поносить, а Ника открыла рот, чтобы отдёрнуть соседку. Но я перебил их обеих. Ты права, Маш. Абсолютно, поддержал я праведный гнев девушки. У Маши отвисла челюсть, а Ника замерла с огромными глазами. Я невольно вспомнил детский анекдот про мышку с большими глазами, которая какает. Чудом удалось удержать смех, но я смог. Чего? फिर спросила Маша, очнувшись: "Я права?" Конечно. Если бы к моему соседу в гости припёрлась стрёмная девица, а потом мне ещё завалилось спать, я бы тоже разозлился. Собственно, однажды так и было. Я заставил приятеля выставить подругу из нашей комнаты в общаге. Он чудом протащил её через окно, но у меня был экзамен на носу, и я не собирался слушать, как они сношаются всю ночь под одеяло. Какой-то нудный война, хихикнула мышка, прослушав мою тираду-исповедь. Ну да. А я в универе был жутким ботаником и стукачом. Пока все развлекались, я учился. Кто учится в универе? проснула Имаша. Вот глупость. Согласен. Я пропустил много веселья. Сейчас наверстываю, но возраст, конечно, уже не тот. Не солидно быть отбитым. Я подмигнул ваше достал из холодильника свой бигмак и вежливо поблагодарил соседку мышки. Спасибо за картофан, он был настолько божественным, что я впал в сытую кому. Да ладно, без проблем, растерянно пробормотала Маша, опуская глаза. Я был доволен своим фокусом. Девчонки обожают, когда с ними соглашаются и хвалят их еду. Обычно я применял этот приём, чтобы снять подружку на ночь. Нос работало и чтобы аннулировать проблемы некие. Кроме всего прочего, я даже не врал. Маша абсолютно права. Я злоупотребил гостеприимством, хоть и невольно. Помахав девчонкам коробкой с бургером, я заскочил в ванну, стащил с батареи свои носки и скорее надел. Нужно быстрее уходить, чтобы не искать предлогов остаться. Сбежать шустро я не успел. Нека затолкал меня в ванную. Когда я выходил оттуда, она захлопнула дверь и прижала меня к стиральной машинке. "Что за фигня, война?" потребовала она непонятных объяснений, грозя мне пальчиком с чёрным маникюром и сверкая глазами через очки. "Что?" попытался я скосить под дурака. "Зачем ты всё это наболтал маше?" Я почти уговорил её. "Нет," перебил я. "Ты и рядом не была с уговором, نيك. Маша реально права. Мне не следовало у тебя оставаться. Ты заснул. Только это меня извиняет. И предыдущая ночь, которая тоже выдалась нелёгкой. Тебя емили семера, грубовато пошутила мышь. Я заржал. Как она проницательно. Почти не меня, слава богу, но я всё слышал и как будто участвовал. Неко подзависла, переваривая информацию. Дима Ты несёшь лютый бред, который из твоего рта кажется почти настоящим. Мне немного страшно. И поэтому тоже, и я должен свалить. Ты и так сделала для меня слишком много. Не хочу создавать ещё больше проблем. Сломно подтверждая эти слова, у меня в кармане пикнул мобильный. Я достал его и взглянул на экран. Вопль победителя невольно вырвался изо рта. Юху! Это сервиса доставки. Меня взяли. Кажется, можно уже приступать. Поздравляю. Искренне порадовалась за меня Ника. Слава богу, что-то я переживала как за себя, потому что ты чертовски добрая и милая, проговорил я горячо и неожиданно для самого себя склонился и поцеловал мышку в щёку. Спасибо тебе огромное. Её щека тут же покраснела, а сама мышь впала в ступор, пользуясь её шоком, Я скорее протиснулся к выходу, ударил из ванной, прошёл в прихожую, схватил там свою куртку, обулся и убежал из квартиры, где мне так хотелось остаться подольше. Конечно, это была большая ошибка. Расчётливый ублюдок во мне орал и матерился. Он настаивал, что надо вернуться, взять денег у Ники, а ещё лучше продолжать пользоваться её добротой всю дорогу. Капелька флирта Парочка комплиментов, и я мог бы не тратиться на еду эти три недели. В идеале можно было соблазнить ее и экономить время от времени еще и на ночлеге. Но Марат был прав еще в одном. Он не зря ставил на мою порядочность. Мухлевать в пари я еще мог себе позволить. А вот пользоваться девичьими слабостями точно нет. В другое время собственные принципы не мешали мне кадрить подружек на одну ночь. Но Ника точно была не из тех, кого не грех поматросить и бросить. Добрая душа. Пользоваться ее добротой, себя не уважать. С самоуважением у меня пока все было в порядке. Я вышел из дома мышки, заглянул в кофейню на углу, где взял себе шикарный горячий кофе на кокосовом молоке почти даром. Признаться, такого вкусного кофе я не пил давно. Удивительно что вышел он мне меньше сотни. Оказывается, счастье может стоить так дёшево. Когда тебя не выгнали из гостей на улицу среди ночи, и ты утром запиваешь паршивый вчерашний бургер божественным капучино. Я позволил себе покайфовать 5 минут, но нужно было разбираться с работой. Чтобы сориентироваться по приложению, которое и должно мне организовать заказы, я зашёл в торговый центр у метро и присел на скамейку в атриуме. Наука оказалась несложная. Я быстро активировался, вбил свою карту для перевода зарплаты, выбрал получку каждый день и нажал старт. Судьба любит смелых. Едва я подключился к сервису, мне упал заказ прямо в этом торговом центре. Правда, ехать пришлось бы на метро, но меня это не испугало. Карту я имел, деньги ещё были. Спасибо Нике, что сэкономила мне на хостеле. Начальным пунктом оказался магазин одежды. Мне передали небольшой пакет, меньше чем через час я доставил его по нужному адресу. На мой фингал, конечно, косились, но я старался быть вежливым, улыбался. Надеюсь, что никто не пожалуется и меня не уволит. Первый заказ меня порадовал, а вторым оказались цветочки. Тоже приятно. Девушке кто-то решил сделать сюрприз. Она очень обрадовалась и даже дала мне сотню чаевых. Прекрасная девушка. Я бы такой тоже циты дарил. Третий заказ я схватил опять быстро. Думал, что попал в полосу удачи, но не тут-то было. Вместо заявленных 3 кг я пёр на много больше. Вроде бы небольшая коробка, но в ней находилось что-то ужасно тяжёлое. Я даже вспомнил свои вчерашние грузовые подвиги. Спина ныла, пока тащил коробку по адресу. Ох, опять мама мёд прислала. Кошмар. Говорила же ей, что не надо, пожаловалась мне юнная гламурная дама, что приняла заказ. "Согласен", буркнул я, забывая про вежливость. Хотел поругаться с ней по поводу веса, который мама явно приукрасила, но не стал. Вместо этого пожаловался через приложение сервису, но отправлять снова не стал. Ну, влепят они той тётке штрафные звёзды. Мне вряд ли это поможет. Я решил пойти перекусить, чтобы не раскиснуть. В ближайшем фуд-корте меня подкупил запах картофана, и я взял себе деревенские ломтики. Они даже рядом не стояли с домашней жареной от Маши. Страдая, я давился чем-то похожим на картошку, пытался заставить себя не представлять ужасное пальмовое масло, на котором пожарили уже 3000 порций. Выходило скверно. На столе зазвонил телефон. Мышка. Я скорее схватил трубку, выдыхая. Алло? Привет, нарколепсик. Это Маша, которая соседка Ники. Быстро кастрировала мой трепет поикая дылда. А, привет. А как? Как я звоню с машинного номера? Да легко. Я знаю графический код. Мы ж в Анне мокнет. Так что у нас мало времени. Для чего? Не понял я чтобы ты вернулся, Дмитрий. Ты же хотела, чтобы я ушёл. Маша тяжело вздохнула на том конце провода. Знаешь, примета сильной, цельной, самодостаточной личности это способность признавать свои ошибки. Именно это ты сейчас и делаешь. Не без удовольствия, уточнил я. Да, именно это. Но топтать лежачего тоже не стоит. Нет, нет. Я просто восхищаюсь. Восхищением оставь неки Попсик. Снова вздохнула Маша. Ты мне всё ещё не нравишься. Но твои стёртые носки и вежливость оставляют приятное впечатление, как ни крути. А ещё Ника никогда не ошибается в людях. Не врубаюсь, куда ты клонишь. Теперь я вспылил. Возвращайся к нам сегодня. Думаю, можешь пожить в спальне Неки на соседней койке. Серьёзно? Я снова не верил удача и почти не дышал, боясь спугнуть. Да, серьёзно. Тебе надолго нужен угол? 3 недели. 7.000 тогда с тебя. Можно через недельку. Мы всё равно уже заплатили за месяц вперёд. Мои мозги моментально посчитали выгоду. Даже в самом дерьмовом хостеле я бы заплатил десятку за 20 дней жил бы в пласкарте, нылся бы, в общем, стоиле, мечтал бы не поцепить что-то экзотическое и венерическое, присаживаясь на стульчак, покрытый тремя слоями туалетной бумаги. Маша, ты шутишь? Хотела бы, но нет. Напоминаю, меня всё ещё не радует такой постоялец. Какой такой? Попытался докопаться я. С пенисом, уточнила Дылда, не люблю мужиков. Согласен. Мужики отстой. Козлы и носки воняют. Во всем соглашаться первое правило соблазнения. Сработало снова. Маша рассмеялась. Десять очков к Гриффиндору. Сменила она гнев на милость. Адрес помнишь? Вроде. Но я скину на всякий случай. Когда тебя ждать? Еще три часа смены. Постараюсь до семи вернуться к вам. Ладно, жду. С Никой поговорим уже по факту. Она хмыкнула и добавила: "Сосед". Маш отбил звонок. Через полминуты мне с сообщением пришёл адрес. Я закидал в себя остатки противной картошки. Еда это бензин, а мне ещё нужно отбегать 3 часа. Но мысли о найденном жилье грели и вдохновляли.